Но причём тут мои люди? Не будьте идиотом, взвизгнул Лейман. Это ведь элементарно. Ты должен понимать диалектику разведки и неизбежной потери. Да, должен понимать, но я не понимаю. Что вы сказали? Генгер Лейман, вы сук, ким сыны не годящий. Из-за таких, как вы, мы оказались втянуты в войну в Вьетнаме. Из-за таких, как вы, мы стали мировым жандармом, и нас презирает во всем мире. С вами невозможно спорить. Леймен снял свои очки, протер их и снова надел. А я не собираюсь с вами спорить. Я просто сейчас убью вас во имя высшей целесообразности. В разведке ведь это неизбежные потери. Так вы, кажется, сказали. Он вытащил свой пистолет с надетым глушителем. «Вы с ума сошли!» — закричал Леймен. «Нет, я просто делаю то, что давно хотел сделать. Убиваю мерзавца. Это так приятно, мистер Леймен. По коридору кто-то быстро спешил к их комнате, резко постучал». «Мистер Леймен, вы нас звали?» Роджер навел пистолет на Эдгара, покачал головой. «Нет». Хрипло отозвался Лэемэн, чуть закашлялся и снова сказал: "Нет, я вас не звал". Спрашивающий повернулся и пошёл по коридору в обратную сторону. "То теперь", прошептал сине от тужиса Лэемэн, "где сейчас находятся Харгривс и Бигсби?" Шопотом спросил Роджер: "Мне нужны их адреса". "Вы с ума сошли", задыхался Лэемэн. "Туда нельзя". Это моё дело, Лэйнн. Скажите, где они находятся? Конец третьей дорожки, четвёртой кассет. Эдгар прошептал адрес. Роджер знал этот дом и эту улицу. Их там двое, спросил он, не знаю, как к ним вы так легко не попадёте. Харгривс очень подозрительный человек, сказал Лейман. У вас не будет шансов. И словно в подтверждение его слов внезапно раздался громкий крик, тысячекратно усиленный мегафоном. Роджер Родденсон, мы знаем, что вы в доме, это говорит полковник Харгривс. Предлагаю сдаться добровольно. «Ваше сопротивление бесполезно!» Леймен скачал с кресла. «Вы слышали?» — закричал он. «Я ведь говорил, они знают все! Они знают, где вы находитесь!» «Сколько я там?» — спросил Роджер, пригибаясь. «Откуда я знаю?» — огрызнулся Леймен. В это время, стоявший внизу на улице, Бигсби осторожно говорил Харгрвису. Я его знаю. Он не будет сдаваться ни при каких условиях. Тогда он покойник, — дернулся Харгрюс. У нас нет другого выхода. Третьего июня все должно быть чисто. Это так глупо, — в сердцах сказал Бигсби. Почему нужно во имя секретности обязательно убивать наших людей? У нас нет другого выхода, — развел руками Харгрюс. Ты сказал вам Чернов, он ведь звонил к вам сегодня ночью. Кубинцы знают, что я встречался с Луисом Эррерой и считают, что катер этого контрабандиста может быть подставкой. Поэтому Чернов просит, чтобы к Гаване подошла какая-нибудь другая яхта. Мы уже нашли нужную яхту, заменив катер Эрреры. Генерал подтвердил мне, что фиделе уберут 3 июля. Натойко в том случае, если мы опять не организуем здесь нечто похожее на взрыв в мешиках, затем нужно было убирать столько людей Харгривс. Это же преступно. Ты же сам говоришь, что кубинцы получили информацию о твоей встрече с Эррерой. Ты хочешь, чтобы они имели и другую информацию? У нас нет другого выхода, Пол. Такие колбои, как Робинсон, могут всё испортить. И потом мы не можем отступать, если он выживет и расскажет, нас не спасёт даже смерть, Чейда, нас просто всех отправят в тюрьму, не принимая во внимание наши прежние заслуги. Делай как знаешь, раздражённо выговорил Бигсби. Я уезжаю отсюда. Это не для меня. И потом сейчас темно, ты представляешь, сколько своих людей ты положишь?